Глава пятнадцатая. Головастик. Надежда была головастиком. Созданием, которое приносишь домой в баночке, но которое умирает, даже если держать его в речной воде. Сколько отец не берег свою карту желаний, надежду, что его сыновья вырастут в великих людей. Вскоре она умерла... Моя надежда, что мы с братьями никогда не расстанемся, наплодим детей и создадим собственный клан, сколько мы ее не выхаживали еще в самом зародыше, тоже умерла. Так же умерла и наша надежда эмигрировать в Канаду почти на самой грани ее исполнения. Эта надежда пришла с Новым годом, принеся новый дух и покой контрастирующий с печалью прошедшего года. Казалось, больше она в наш дом не вернется. Отец перекрасил машину в блестящий темно-синий цвет. Он часто, почти непрерывно говорил о приезде мистера Байо и нашей скорой эмиграции в Канаду. Он снова стал называть нас ласковыми прозвищами. Мать была Омалиша, прекрасная, Дэвид О'Нье Эйзе, -э король Нкэмнэм, его мать. Перед нашими сабэмбо именами он словно звание ставил эпитет «рыбак». Мать вернула себе нормальный вес, но моего брата эта перемена не тронула. Ничто его не радовало. Ни одна новость, даже самое важное. Его не впечатляла мысль, что мы впервые полетим на самолете и будем жить в городе, где по улицам можно кататься на велосипедах и скейтах, как дети мистера Байо. Когда отец впервые упомянул об этом, для меня это была большая новость. Если сравнивать с животными, то это была корова или целый слон, тогда как для брата она имела размер муравья. Муравья. Позже, когда мы вернулись к себе в комнату, он зажал этого муравьишку обещаний лучшего будущего в щепоте и вышвырнул в окно. Сказал, «Я должен отомстить за наших братьев!» Однако отец был настроен решительно. Утром 5 января он разбудил нас. Точно так же, как за год до этого, когда сообщил о командировке в Йолу. и сказал, что едет в Лагос. Меня посетило ощущение дежавю. Кто-то говорил, что большинство вещей заканчиваются похоже, пусть и отдаленно, на то, как они начались. Так же было и с нами. — Я прямо сейчас отправляюсь в Лагос, — заявил отец. Он надел свои обычные очки, скрыв глаза за стеклами и старую рубашку с короткими рукавами и бэджиком Центрального банка Нигерии на кармане. Возьму ваши фотографии для загранпаспортов. К тому времени, как я вернусь, боё уже прилетит в Лагос, и потом мы все вместе отправимся получать для вас канадские визы. За два дня до этого нам с Обембе побрили головы И мы пошли к так называемому нашему фотографу, мистеру Литтлу, как мы его называли. Он держал фотолавку Little by Little. Он усадил нас на стулья с мягкой обивкой под яркой флуоресцентной лампой и тканевым навесом. Позади стульев на треть стены был натянут белый задник. Сверкнула ослепительная вспышка. Мистер Литтл щелкнул пальцем и велел моему брату занять место на стуле. Отец достал две пятидесяти найровые купюры, положил их на стол и одними губами произнес «Будьте осторожны». Развернулся и ушел. Совсем как в то утро, когда уезжал в Йолу. После завтрака, состоявшего из кукурузных хлопьев и жареного картофеля, пока мы таскали воду из колодца в ванную, брат заявил, что пришла пора, так сказать, «Последних попыток. Когда мама с малышами уйдут, мы отправимся на поиски Абулю», — сказал он. «Куда?» — спросил я. «На реку», — не оборачиваясь, ответила Бэмбе. «Убьем его, как рыбу, удочками с крючьями». Я кивнул. «Я уже два раза ходил за Абулю до самой реки. «Он, похоже, каждый вечер туда наведывается». «Правда?» «Да», — кивнул Обембе. Первые несколько дней Нового года он не обсуждал нашу миссию, но много думал и оставался замкнутым, часто исчезая из дома, особенно по вечерам. Потом возвращался и делал какие-то пометки в блокноте, что-то рисовал. «Я никогда не спрашивал, где он пропадает». А он и не рассказывал. — Я уже некоторое время слежу за ним. — Он ходит на реку каждый вечер, — сказала Бэмбе. — Ходит туда почти каждый день и моется, наверное, а потом сидит под манговым деревом, под которым мы его тогда встретили. Если убьем Абулю там... Он осекся, словно в голове у него промелькнуло возражение Никто ничего не выяснит. — Когда пойдем? — пробормотал я, кивая. — Абулю отправляется на реку на закате. Позднее, когда мать с младшими детьми ушла, и мы остались одни, Абэмбэ указал под кровать. — Там наши удочки. И сам же вытащил их оттуда — Две уснащенные колючками палки с серповидными крючками на концах. Лески были укорочены так сильно, что казалось, будто крючья приторочены к самим палкам, в которых уже нельзя было узнать удочки. Я понял, что в их переделал «Обэмбэ», и эта мысль парализовала меня. «Я принес их вчера». «После того, как проследил за Абулю, — сказал он, — «теперь я готов!» Должно быть, пропадая, Абэмбэ и переделывал удочки. Меня же в это время переполнял страх. Я погружался в омут темных мыслей. Я, как обезумевший, искал брата по всему дому и двору, лихорадочно соображая, куда он мог подеваться, — Пока один раз в голову не пришла мысль, от которой никак не получалось избавиться, я метнулся к колодцу и, тяжело дыша, попытался поднять крышку, но она словно бы в знак протеста сорвалась и громко ударила по кромке. Напуганная грохотом, с мандаринного дерева, громко крича, вспорхнула птица. Я дождался, пока осядет пыль раскрошенного бетона, взметнувшаяся от удара крышкой, и открыл такие колодец. Заглянул в него, но увидел только отражение светящего мне в затылок солнца, мелкий песок на дне и маленькое пластмассовое ведерко, наполовину ушедшее в глину. Притянив глаза ладонью, я присмотрелся лучше, пока не убедился, что брата внизу нет. Тогда все еще тяжело дыша, снова закрыл колодец, раздосадованным собственным мрачным воображением. При виде оружия миссия вдруг оказалась более реальной и конкретной, словно мне только что все втолковали. И пока Обембе прятал удочки назад под кровать, я вспомнил все, что говорил утром отец. Вспомнил, что мы пойдем в другую школу вместе с белыми людьми. И получим лучшее западное образование, о котором отец постоянно твердил, точно об осколке рая, неким образом ускользнувшим даже от него. Зато в Канаде этих осколков вдосталь, как листьев в лесу. Я хотел отправиться туда вместе с братом. Он все еще рассуждал о походе на реку, объясняя, где именно на берегу нам следует подкараулить Абулу, Но тут я заорал. — Нет! او oh,